Ретроспектива 11. Декабрь 1946 года. Киото, Токио, Япония. «Так вы знали про Агнес? Господин Асама непроизвольно подался вперед». «Не только знал», — серьезно кивнул Берг-старший не знаю, оцените ли вы сейчас то, что в свое время я, подобно невидимому кукловоду, в последний момент удержал вас от весьма прометчивого шага, который вы были готовы совершить. Тогда бы вы меня наверняка убили, господин Асама. Как едва не убили шофера-таксиста, неосторожно вписавшегося в повороты разбившего машину. Пока машину чинили, вы опоздали на вокзал. «Так это были вы!» а Осама вперся взглядом в человека, который восемнадцать лет тому назад то ли сломал ему счастливую судьбу, то ли удержал на краю пропасти. Берг-старший выдержал этот взгляд, кивнул головой. так Агнешка отнюдь не была ангелом, мой друг. Но тогда вы ни за что бы не поверили в это». Имя Агнес латинского происхождения. Чаще всего переводится как «ангел», «чистота», «непорочность». «Тогда да», — помолчав, признал господин Асаму. «А месяц или два спустя я благословлял того неизвестного мне водителя такси. Так это были все-таки вы». Берг-старший кашлянул. «Но мы, кажется, чересчур увлеклись воспоминаниями, Доси. Вернемся в наши времена, дорогой друг». «Доси» дословно переводится как «товарищ», другое значение — «единомышленник». «Справедливо» кивнул господин Осаму. «Итак, наша с вами страна проиграла эту войну. Мы проиграли, но не сломились, ибо верим в возрождение Великой Японии. Американцы свободно ходят по нашей земле, диктуют нам новые правила и новые законы. В сентябре прошлого года Япония подписала акт безоговорочной капитуляции, а месяцем раньше наше правительство приняло Потсдамскую декларацию союзных держав-победителей». В соответствии с ее положениями новое правительство Японии должно было принять безотлагательные меры по демилитаризации и демократизации страны. Был предусмотрен, как вы знаете, и глобальный пересмотр японской конституции, господин Берг. Пока все, что я слышу, чистая политика. Извините, но я читаю в газеты. Погодите, господин Берг. Вы не хуже меня знаете, что японцы чрезвычайно консервативны и новое правительство до последнего откладывало конституционную реформу, опасаясь, что она приведет к отказу от священной для японцев традиции Кокутаи. Американцам надоело ждать, и они взяли дело в свои руки. Уже в начале этого года в штабе генерала МакАртура стал разрабатываться проект новой японской конституции. И я не сомневаюсь в том, что через 2-3 месяца новый парламент Японии одобрит все, что напишут американцы. Император потеряет верховную власть в стране, Япония станет конституционной монархией. Да что там говорить, он уже потерял ее. Не слишком ли вы торопите события, Доси? Это неизбежно, господин Берг. И мы заранее смирились с диктатом победителей. Но есть вещи, которых допустить просто нельзя. Например, того, что на скамье подсудимых будущего трибунала окажется император Хирохита? Он никогда не окажется на этой скамье, дорогой друг. О, в таком случае ваше влияние гораздо больше, чем можно было предполагать. Дядя Джордж, Новая Зеландия, Британия и даже левые японские политики, насколько я знаю, настаивают именно на этом. Разрешите нескромный вопрос, Андрейсан. А каково ваше личное мнение на этот счет? И ваше, Ильясан. Берги переглянулись и дружно рассмеялись. «Неужели вы думаете получить искренний ответ на такой провокационный вопрос, господин Осама? Мы с сыном прекрасно помним, с кем говорим». «Перестаньте», — слегка поморщился Осама. «В наши дни тема причастности к военным преступлениям императора Хирохита не обсуждается только глухонемыми». «И тем не менее вопрос некорректный, господин Осама. К тому же, чтобы мы ни говорили, вопрос будет решаться не нами». Осама помолчал выпил подряд две чашечки саке и поднял на собеседников взгляд абсолютно пустых глаз. Сейчас я скажу вам то, чего вы никогда не прочтете ни в одной газете, господа. Вы знаете, что Херохита в конце сентября был с визитом у генерала Макартура и сам предлагал свою кандидатуру для скамьи подсудимых? Отец и сын переглянулись. Ну что ж, По крайней мере, это говорит о том, что у императора достаточно человеческого мужества, пробормотал Берг-старший. И что же? Как отреагировал генерал на такое заявление? И почему об этом ничего не было в газетах? Дуглас МакАртур мудрый человек и прозорливый солдат. Он понимает, что император Японии в глазах его многомиллионных подданных не просто человек, а полубог. Или бог как бы к нему ни не относились его подданные бога трогать нельзя а сам снова помолчал поковырял палочками в миске с маринованной рыбой наши люди перехватили телефонный разговор который состоялся у генерала с президентом эйзенхауэром не спрашивайте меня как это было сделано но это было сделано президент довел до маккарура свою точку зрения уже склонявшуюся к британской и советской отдать хирохита под трибунал и повесить Однако генерал был категорически против. Знаете ли вы, чем он мотивировал свою позицию? Откуда же? Он ответил своему президенту просто и по-солдатски, господа. «Окей», — сказал он, — «вы хотите его повесить? Я тоже хочу этого не меньше вашего». «Но в отличие от вас, господин президент, я понимаю, что этого делать нельзя». «Вы настаиваете? Окей, тогда мне нужна ваша письменная директива». А самое главное, мне нужно после этого не менее миллиона американских солдат на этих островах. Причем на очень долгое время. И учтите, господин президент, что вам, а не мне, придется объяснять миллиону американских матерей, что такое решение породит в Японии полномасштабную партизанскую войну. Вам, а не мне, придется объяснять этим матерям, почему каждый день на японских островах гибнут их сыновья. А я что? Я буду драться здесь. Год, два, десять лет. «Генерал имеет все шансы стать национальным героем Японии, но вряд ли такое решение повысит его международный престиж», — хмыкнул Андрей Берг. «Не уверен насчет второго, но первое ваше предположение продиктовано, Андрей Сан, все же молодостью», — невесело улыбнулся Осаму. «Генерал — практичный человек, но не более того. Вы знаете подробности подписания акта капитуляции? Как именно это было обставлено, господа? Хотите услышать из первых уст?» Погодите, господин Осама, но, насколько я знаю, на церемонии присутствовало с японской стороны всего одиннадцать человек, причем только двое представителей прессы. А вы говорите из первых уст. Впрочем, простите, возможности как консейки мне неизвестны. Расскажите, если это возможно. — Осама пожал плечами? — хлопнул в ладоши и резко отдал мгновенно появившимся служанкам короткое распоряжение. Через минуту на низком столике появились две приземистые бутылки Чива Сригал, несколько грубоватых стаканов явно американского производства. оккупанты после церемонии пили именно это», — объяснил он. «Наверное, мы лучше поймем их чувства, если будем действовать максимально похоже». А сам ловко скрутил крышку с одной бутылки, щедро плеснул в три стакана янтарный напиток и поднял свой стакан. Начнем с того, господа, что линкор Миссури бросил якорь в том именно месте, где более ста лет назад встал на стоянку черный корабль Комодора Мэтью Перри. Возглавляемое Комодором Перри соединение военных кораблей стало весомым фактором в переговорах и последующем подписании договора о торговле между Японией и США, эффективно завершив более чем 200-летний период времени, в течение которого Япония вела торговлю только с Китаем и Голландией. И этот же проклятый флаг с тридцатью одной звездой был первым, что увидела японская делегация, поднявшись на деклинкора. Ах да, им же еще надо было подняться. Осама рывком опрокинул в рот треть стакана чистого виски, покрутил стекло в руках, осторожно опустил на стол. Берги к своим стаканам не притронулись. Ранним утром 2 сентября на Миссури прибыли делегации стран-победителей. Бесцветным голосом продолжила сама Японскую делегацию доставили к линкору на эсминцы в 8.30 утра. И почти полчаса они наблюдали, как одна за другой на Миссури прибывают победители, которые должны были принять нашу капитуляцию. Потом японцев на моторном катере подвезли к трапу. Ах, да, я забыл сказать. Накануне по этому трапу американские офицеры с хронометрами в руках почти два часа гоняли матросов разной комплекции и возраста. У каждого в штаны была засунута ручка от швабры это репетировался подъем на корабль главы делегации министра иностранных дел японии мамору сиггиитцу в конце концов макартур решил что одноногому человеку с протезом от бедра хватит трех минут чтобы подняться на линкор а сама вновь налил в стакан виски, однако повинуясь какому-то порыву внезапно выплеснул напиток в хибае и продолжил. продолжилегимицу не уложился в отведенное генералом время. он поднимался 4 минуты задыхаясь, покрываясь потом, едва переводя дыхание и делая неимоверные усилия, чтобы не потерять равновесие. Никто не подал ему руки, никто не помог. Лишь МакАртур, выйдя через три минуты из своей каюты, увидев, что министр еще не добрался до Дека, с недовольным видом снова исчез. Он не желал ждать побежденного. Потом началась церемония подписания. Кстати, британцы для торжества момента приволокли на Миссури какой-то редкостный исторический столик красного дерева. Однако МакАртур велел убрать его. Он показался ему слишком роскошным и несоответствующим моменту японского позора. Стол заменили обычным, из матросского кубрика, застелив его скатертью со следами кофейных пятен. «Зачем вы все это нам рассказываете?» ворвавшись в короткую паузу, спросил Илья Берг. Заметьте, господа, что японской делегации было предписано одеться в парадную форму, а американцы, принимавшие капитуляцию, все как один были в рабочей полевой. И лишь выпроводив японцев и перейдя к церемонии награждения своих героев, американцы сбросили полевую форму и переоделись в парадную. Да, они выполнили свою грязную работу и вернулись к парадной повседневности. Впрочем, простите, вы о чем-то спрашивали меня, Ильясан? Я спросил, для чего вы рассказывали нам про все это? Для чего? В философском саду Реонзи, помнится, вы с долей негодования спрашивали, почему я считаю вас европейцев гейдзинами, не японцами. Но разве можно назвать вас японцами в полном смысле этого слова? Хоть вы родились здесь и знаете историю страны, и ее фольклор лучше меня. Разве вы с детских лет впитали в себя дух нашей страны, Илья-сан? «Скажите-ка мне по совести, какими были ваши первые детские игрушки?» «Ну, какие-то кубики, лошадки, машинки, наверное». А сам рассмеялся. «Вот-вот, а в истинно японских семьях до пятилетнего возраста мальчики играют деревянными мечами, а позже металлическими, слегка затупленными. В наших семьях мальчики с привыкают к мечу, учатся уважать это оружие, беречь его как самого себя». Мечи столетиями хранились в японских семьях как сокровища. Мечи были олицетворением могучих корней японской семьи, ее древности, незыблемости и социальной значимости. И американцы при всей их поверхностности и невежестве очень быстро поняли это. Они поняли, что нельзя казнить Бога. Прежде нужно лишить Его регалий божественного происхождения. «Окажите мне честь, Андрей Сан». Назовите мне кульминацию церемонии возведения на престол каждого нового императора. Вы же наверняка знаете это. Бронзовое зеркало, мечи и яшмовое ожерелье, — пожал плечами Берг-старший. Императорские регалии, считающиеся символами божественной власти, с древних времен окружают завесы мистических тайн, — торжественно кивнула Сама. До сих пор неизвестны ни их подлинные истории, а не точное местонахождение. Принято считать, что наследный меч императора хранится в синтоистском святилище Отсута в Нагое, яшмовое ожерелье в императорском дворце, а священное зеркало в святилище Иса. Но так ли это на самом деле, не знает никто. Возвысив голос, Осама велел служанкам убрать со стола виски и стаканы. Под его благосклонным взглядом женщины разлили гостям в чашечке подогретые саке. Не так давно американский историк Миллер обнародовал в газетах, что в последние дни мировой войны император хирохито был озабочен не столь судьбами своей страны, сколько эвакуаций в безопасное место священных регалий, меча, зеркало и ожерелья. Это преподносилось японцам как пренебрежение отца нации судьбами миллионов людей. Вы тоже так считаете, Андрей Сан? Осама внезапно всем телом повернулся к старшему Бергу. Подумав, тот отрицательно качнул головой. «Здесь все гораздо глубже, Доси». «Да, американцы несколько месяцев рыскали по всей стране в надежде отыскать эти регалии», — торжественно кивнула сама «И не найдя, наметили для себя два пути. Первый — сохранить жизнь императора ради сохранения жизни миллионов американских солдат. Вторым путем было лишение японской нации символа доблести и воинской отваги» самурайских мечей. И вот сейчас я уже почти дошел до сути своего предложения, господа. Как вы знаете, в нашей стране объявлено тотальное разоружение. Люди вынуждены относить на сборные пункты даже священные катаны, хранимые в семьях на протяжении многих лет и даже столетий. Вы знаете, господин Берг, что древние мечи это не столько оружие, сколько символ духа японского народа. А вот недавно стало известно, что оккупационные власти настаивают и на передаче им священной коллекции императора Японии. Они не смогли найти священные регалии императора, но 15 мечей знаменитых японских оружейников, символов самурайского духа нашего народа, нас можно лишить? Я слышал об этой коллекции. Этой коллекции место, если не в императорском дворце, то в Национальном музее Японии, но никак не в оружейных арсеналах американцев нахмурился Берг-старший. «Если бы речь шла об арсеналах, Андрей Сан, — вздохнула саму у меня есть все основания полагать, что символ японской нации и ее духа предназначен для нескольких частных коллекций в разных уголках света. Именно поэтому американцы не хотят и слышать об официальной церемонии передачи коллекции оккупационным войскам. Мечи будут переданы некоему рядовому представителю американской армии на общих для всех основаниях. Но неужели император и его семья не могут... Не могут, господин Берг. Как вы, наверное, знаете, через несколько дней ожидается обнародование приказа МакАртура о создании Международного военного трибунала для Дальнего Востока. Будут назначены судьи, названы обвиняемые и произведены аресты. В предварительном списке, насколько я знаю, в основном члены кабинета министров генерала Хидеки Тодзио. «Но вы же понимаете, Андрей сам что список тех, кто сядет на скамью подсудимых, может быть и расширен. И хотя у известного нам лица есть определенная гарантии неприкосновенности, но...» Над столом повисло тягостное молчание. «Заметьте, господин Берг, я ничего не утверждаю и никого не обвиняю. Я пытаюсь найти ответ на очевидный вопрос и не нахожу его. Так же, как, видимо, и вы». Помолчав, японец объяснился. Передача раритетной коллекции состоится не сегодня-завтра. Коллекцию привезут на линкор Миссури, на котором в настоящее время находится штаб-квартира экспедиционного корпуса США и резиденция Дугласа МакАртура. Помешать акции невозможно. Это безумие. Остается только по возможности отследить, куда и когда сокровище будет переправлено. Наиболее реальная возможность быть в курсе событий – принять участие в акте передачи. Для этого есть вполне реальная перспектива. Штаб МакАртура испытывает большой дефицит квалифицированных переводчиков. Американцы неустанно ищут переводчиков, отдавая предпочтение в первую очередь людям европейской расы. А Андрей Сан великолепно владеет как английским, так и японским языками. И если его порекомендуют... Боюсь, что у меня нет достаточно уважаемых американцами рекомендателей, покачал головой Берг. «Я веду довольно уединенный образ жизни господина Сама». Тот покачал головой и выложил на столик плотный конверт из манильской бумаги. «Не беспокойтесь об этом. Вас порекомендуют очень влиятельные люди. Вам нужно лишь как можно скорее попасть в Токио. Загляните в конверт, прошу вас». Помедлив, Берг-старший раскрыл конверт и выложил на стол армейское удостоверение уполномоченного для участия в церемонии полковника австралийской авиадесантной дивизии и свою собственную фотографию в полевой форме австралийских ВМФ с полукруглой надписью на плече «Australia». «Ваш десантный корабль в настоящее время ремонтируется в Корее», объяснила Сама. «Это действительно так, как и то, что полковник Том Хэтчес направлен командованием для церемонии подписания капитуляции и последующих официальных мероприятий. Поскольку вы прекрасно знаете японский язык, лучших рекомендаций вам не потребуется». «А что вы потребуете от меня, господин Осама?» «Ничего особенного», — усмехнулся тот. «Американцы весьма предсказуемые люди, и свои проблемы они решают так, как решали всегда, в мирное время или на войне, по мере поступления. В первую очередь им важно забрать у императорской семьи ту самую коллекцию катан. Но они захотят убедиться, что им не подсовывают дубликаты. У них ведь наверняка есть эксперты». «А вот главным экспертом и станете вы, мой друг», – скупо улыбнулся Осама. Вот уже несколько лет в Японии действует система идентификации школ изготовления катан, система географической привязки и привязки клинков к конкретному мастеру. Как вы понимаете, Андрей Сан, японские эксперты начали свою работу с коллекции императорского дома. Ими подготовлено уже несколько десятков паспортов оригами. Вам подскажут, где хранятся эти оригами и в соответствии с данными этих паспортов вы засвидетельствуете подлинность коллекции императора. — И все же кое-что меня смущает, — споткнулся Берг. — Если меня разоблачат, я попаду прямым ходом в американский трибунал, как пособник японской разведслужбы. — Не беспокойтесь о том, что просьба исходит от японской спецслужбы, — легко угадал собеседник. В данном случае мы выступаем лишь в качестве информированных посредников. К вам официально обратиться, но прежде чем я назову имя, мне нужно знать, согласитесь вы или нет. В этом деле да, если человек, который ко мне обратится, будет частным лицом. Хорошо, господин Берг. Вас лично попросит о содействии наследный принц императорского дома. Такой уровень ходатайства вас устроит? «О, безусловно. Значит, я предлагаю свои услуги американцам? Вместе с ними еду в императорский дворец отбираю липовую коллекцию мечей, которые подлежат вывозу в США, верно?» «Совершенно верно. Вам случайно попадет в руки шкатулка с паспортами-оригами. Мы позаботимся об этом, и вы делаете свое историческое открытие. Американцы радостно хлопают вас по плечам, опечатывают сундук с раритетами и паят вас виски до одурения» а потом вы незаметно исчезаете. Через день-другой сундук будет переправлен на Миссури, но уже без вас. Нам остается прояснить последний вопрос. Какая роль в этом деле уготована моему сыну? Я уже упоминал о том, что американцы решают свои проблемы по мере их возникновения. Заполучив сундук с коллекцией, они станут думать, как бы побыстрее вывести его из Японии. Эту акцию от народа не скроешь. Поднимется волна возмущения». От императора могут потребовать пересмотреть свое решение о передаче американцам коллекции самурайских символов. Но снаряжать для вывоза коллекции целый военный корабль никто не будет. Слишком много чести. И штабу очень аккуратно подскажут мысль о том, что лучше всего перебросить коллекцию императора на крейсер «Канзас». Он отправился в Америку неделю назад. А для переброски можно использовать один из самолетов-амфибий. Поднимется суета. Кто-нибудь обязательно вспомнит о правилах перевозки на самолетах ценных раритетов? Сундук из ценных пород дерева не годится, ведь самолет не застрахован от того, чтобы не упасть в море. Начнутся спешные поиски герметичных контейнеров для исторических мечей, и мы уже знаем, какие именно это будут контейнеры. Американцы пока просто не думали об этом, но в свое время им невзначай подскажут. Я смотрю, господин Осама, в вашем плане просто не оставлено место для случайностей. «Но какова же все-таки роль моего сына в вашем плане?» «Все очень просто», — передернул плечами старый разведчик, доставая из внутреннего кармана пиджака еще один конверт. «Здесь ваши документы, Илья-сан. Не беспокойтесь, они подлинные. А вот справка из американского военно-морского госпиталя». Согласно этой справке, вы прошли курс лечения от легкого пищевого отравления и направляетесь в штаб вспомогательного флота ВМС США для дальнейшего прохождения службы, поскольку ваш корабль уже ушел. Я имею в виду Канзас, господа. Вы классный водитель, хорошо знаете Токио. Не сомневайтесь, контейнеры с раритетами на аэродром повезете именно вы. Мельком взглянув на отца, Илья Берг раскрыл конверт, перебрал несколько бумаг, медленно сложил их обратно и в упор посмотрел прямо в лицо японца. «У меня тоже есть к вам пара вопросов, господин Осама. Скажите, сколько человек заплатили своими жизнями за подлинность этих документов? Моего отца и моих? А сколько десятков тысяч в жизни моих соотечественников-японцев было заплачено за демонстрацию американских атомных мускулов?» Осама так резко подался вперед, приблизив свое лицо к отшатнувшемуся младшему Бергу. «Две бомбы, Илья-сан! Две бомбы! В Хиросиме и Нагасаки!» Взяв себя в руки, Осама прижал ладонь к груди. «Впрочем, прошу простить меня за этот порыв. Что касается ваших документов, то на сей счет можете не беспокоиться. Никто не пострадал. Все было исполнено максимально корректно. У вас есть еще вопросы?» «Да. Допустим... Допустим, все пойдет по вашему сценарию. Достаточно сложному, на мой взгляд, но это уже не моя компетенция. Итак, мне доверят, как вы утверждаете, доставку на аэродром неких контейнеров. И что дальше? По дороге на аэродром случится маленькая авария. Обычное дорожное происшествие в Токио. Пожал плечами Осама. Ведите себя естественно и поменьше обращайте внимание на ящик, который вы будете вести, вот и все». «Как я погляжу, у вас не было сомнений насчет нашего согласия. Моего и отца», — уточнил Илья Берг. «Документы уже готовы, фотокарточки вклеены. А если мы...» или я например...» «А у вас с отцом есть выбор?» — открыто усмехнулся Осама. «Но зачем? Зачем, черт возьми, это вам? В вашей контрразведке?» — не выдержал Берг-младший. «Война проиграна. К чему вам эти пятнадцать мечей?» В своем императорском рескрипте Хирохита начертал, тяготы и страдания, которыми в грядущие дни должно подвергнуться нашему народу, будут поистине велики. Мы остро сознаем сокровенные чувства каждого из нас, наши подданные. Однако таково веление времени и судьбы, чтобы мы, вынесе невыносимое истерпев нестерпимое, проложили дорогу великому миру для всех грядущих поколений. Высочайший императорский рескрипт, повелевавший правительству и всему народу принять условия капитуляции, выдвинутые союзными державами. «Но ваш император говорит здесь о мире, а вы хотите во что бы то ни стало сохранить самурайские мечи», — вмешался Берг-старший. «Меч самурая призван рассечь двойственность. Разве поражение Японии в этой войне не является нашей двойственностью, господа?» Берг-старший взглядом остановил сына, пытавшегося что-то возразить. «Хорошо. Мы поможем вам», — резюмировал он. «В конце концов, речь идет об исторических раритетах Японии и продажных американцах. Мы готовы, господин Осама. Тогда я вынужден попросить вас поскорее закончить с обедом, господа. У нас очень мало времени. Я должен буду завести вас домой, чтобы вы успели собраться, и мы немедленно выезжаем в Токио на автомашине». Поезда нынче, к сожалению, уходят из рук вон плохо.